Глава 12. Теперь ты знаешь, что чувствует львица, когда гиены толпой ухахочут ей вслед. Нельзя повернуть головы, даже покоситься. Они не её противники, не её добыча и не её обед. Однако письмо исчезло ровно через минуту после прочтения. Но это стандартная практика, многие так поступают. Наше общество умудряется одновременно широко афишировать свою личную жизнь и между тем требовать от социальных сетей максимальной конфиденциальности. Вот такие необъяснимые двойные стандарты. А если кто-то хочет скрыться от всевидящего ока, то скорее всего, ему точно есть что скрывать. Но и на этот случай существуют определённые программы. Как я уже говорил, знакомый sysadmin, очень хороший человек, попавший в очень нехорошую ситуацию. установил мне много чего полезного в железе. Поэтому, знаете ли, пробить контакт писавшего это как упс. На экране высветилась надпись: "Что-то пошло не так. Простите, мы непременно всё исправим, но вы издеваетесь". Месяца 3 назад я этой программкой спокойно вскрыл ядерные коды Пакистана и самому Бараку Обаме на засекреченный сотовый факс прислал. А тут что за нафиг Захлопнув планшет, я нахмурил брови в сторону обнаглевшей козлиной морды, и она мгновенно изобразила самого невинного козленочка. Милота зашкаливающая аж тошнит. Не думайте, что я им всем это забуду. Я долго помнящий, как индийский слон. Это далеко не самая худшая черта моего характера. Бывали моменты, когда наружу перла совсем уж жуткая чернуха. И вот это точно из серии «Мир». Врагу не пожелаешь. Поэтому у меня нет врагов. Были, но как-то кончились. А новые не спешат заводиться. Нонна всё так же стояла у окна на кухне, с надеждой глядя на улицу и автоматически наглаживая кота. Фамильяра это вполне устраивало. Я его глажу редко, а в отличие от многих демонов, он не чурается человеческих рук, тем более женских, нежных и тёплых. Почему я чувствую себя такой глупой? спросила девушка, даже не обернувшись на звук моих шагов. Я подумал, что честного ответа не существует, поэтому просто пожал плечами. Мне неизвестны элементарные вещи. Я словно заново открываю этот мир. Меня многое пугает и ещё больше удивляет, но мне тут нравится. Вы нравитесь. А ваш кот говорит: Что у вас давно не было самки? Я его убью. Вот видите? вздохнула она. А любой другой человек сказал бы, что коты не разговаривают, потому что это правда. Потому что если бы я была умной, то подумала бы, что это совсем не кот. Хм. На данный момент мне не хотелось бы углубляться в эту тему. Но вы ведь давно познакомились. Его зовут Фамильяр. Он сам мне признался. «Мог бы и соврать», — обернулся я к разомлевшему демону. «Но это кличка. Истинное имя у нас раскрывать не принято. И мне не кажется правильным срывать с человека маску, не зная, есть ли у него лицо. Быть может, он не хочет отражаться в моих глазах?» «Я хочу». Она развернулась, сделав шаг навстречу и встав передо мной с обезоруживающей откровенностью. Вы уверены, что стоит продолжать этот малоприятный разговор на голодный желудок? Невольно отступив, постарался улыбнуться я. Завтрак из кофе и бутербродов для мужчины моих лет это лишь разминка. Знаете, на Невском есть небольшой испанский ресторанчик, Паэлья Тапасы Красной Рёхи. Вам понравится. Она явно хотела что-то сказать, найти причину для отказа, но я успел быстренько взять её двумя пальцами за запястье. Мягко поцеловать холм луны на ладони, поднял глаза, сделал брови домиком, и вот Нонна была готова на все, что душе угодно. Ее сердечко казалось податливым, как воск, и будь я последним негодяем, так этим, черт побери, следовало бы воспользоваться, а если нет, то, наверное, я выглядел бы идиотом в глазах собственного кота-демона, или по факту уже выгляжу. Фамильяр вовремя смылся, не дожидаясь моего вопроса. Пока она передевалась, пешком уйдя в женское отделение моего многометрового в глубину шкафа, я быстро выбрал плотную рубашку с длинным рукавом, чёрные джинсы и ковбойские полусапоги-казаки. Как раз тот случай, когда название обуви не имеет ровно никакого отношения к реальному казачеству, но является успешной фантазией модельера на заданную тему. Америка приняла казаки на ура. У меня тоже есть две сменные пары. Учитывая, что практически весь Питер состоит из булыжника, мрамора, кирпича, асфальта и гранита, неубиваемая обувькой здесь всегда в цене. И хотя современная мода диктует нам ношение кроссовок, но лично я предпочитаю то, чем можно раздавить голову сколопендре, разбить с ноги глиняные фаберже об уревшего голема и не бояться, что тебе случайно наступит на палец рассеянная лошадь. Да-да. Кони у нас в городе не редкость. Я уж молчу про живых лошадаков, тех, что тянут кареты или катают на спине детишек в парке. Я скорее о тех многочисленных скульптурах или рельефах, что порой вырываются из своей привычной среды, устраивая безумные гонки по ночному Санкт-Петербургу. Вот им не дай Бог попасться под копыта. Стыда у них нет. Жаловаться не на кого, да и некому. В полиции только высмеют. А переломы порой бывают такие, что травматологи За этот Лего Лэнд даже не берутся. И щепок ногу не сконструируешь. Моя гостья собиралась минут двадцать. Думаю, для подавляющего большинства женщин это абсолютный рекорд. С другой стороны, она же не красилась, не делала прически, не занималась маникюром или педикюром, ее ногти и так выглядели абсолютно ухоженными. То есть надела платье, покрутилась перед зеркалом и пошла. Нонна выбрала свободное синее платье в крупный белый горох, с рукавом до локтя, белым воротничком и широким подолом на ладонь ниже колен. Не удивлюсь, если мини-юбок она не носит принципиально из-за религиозных соображений. Хотя ножки у неё эффектные, голень бутылочкой, стопа почти детская, размер 35, 36, наверное. Туфли она также выбрала в тон, жемчужно-серые с блеском На низком каблучке. «Вы прекрасно могли бы носить и высокий каблук», — вслух прикинул я. «Ваш рост вполне позволяет себе дополнительные пять сантиметров». «Наставники говорили нам, что каблук придуман с тонистами. Для того, чтобы изображать движение женской души вверх, но телом соблазнять мужчину». «Это чушь!» «Это учение!» «Вы повторяете чужой бред!» а вы несёте людям ересь. Ну-на. Исторически каблуки были придуманы очень религиозными мужчинами, точнее крестоносцами. Просто каблук реально помогал всадникам при верховой езде, не давая ноге провалиться в стремя, вот и всё. Никакого искусственного соблазнения, банальная функциональность. Правда? Запнулся она. Вы так много знаете? А кто такие крестоносцы? Я хлопнул себя ладонью по лбу. Точно такой же характерный хлопок донёсся с кухни, значит, фамильяр подслушивал нас оттуда. Теперь же нам обоим безумно до хруста в кулаках хотелось встретить тех, кто направил эту доверчивую девушку к нашей двери. Мне совершенно необходимо задать им несколько вопросов в лоб. И уж поверьте, я выбью у них либо ответ, либо зубы. И котик мне в помощь. Мы вызвали такси. В последнее время пешие прогулки приводят нас не туда, куда хотелось бы, либо не за тем, что ожидалось. Таксист, возрастной мужчина заполтенник полуинтеллигентного вида в очках, футболке Стамбул и просиновых шортах, снисходительно отметив наши маски, решил прочесть нам рабам режима целую лекцию о его личном способе противостояния коронавирусу. Нет, разумеется, сам он ещё полгода назад вакцинировался. Ну его заставили так положено по работе. Однако у него ведь и свои мозги есть, поэтому спутниковую химию из организма он удаляет проверенным дедовским способом. Сразу после работы заливает гранёный стакан деревенского самогона, настоянного на черноплодной рябине, пополам с концентрированным гранатовым соком. В выходные дни по стакану через каждые 5-6 часов. Тут ведь главное стабильность и выдержка. Вирусы дохнут в страшных муках, не в силах закрепиться в организме, но успевая на ментальном уровне передать сигнал остальным. Сюда нельзя. Не заражать этого мужчину. Он несёт нам смерть. Методы не новые. По крайней мере, для нашей страны вот только доехали мы практически чудом, насчитав не менее 6 аварийных ситуаций, которые создала именно наша машина. Балтающий водитель ничего не заметил. В следующий раз, если попадётся такой тип, выдохнул я, уже стоя на тротуаре, сразу предлагайте ему поговорить о Боге. Правда? Да. Он замкнётся в себе и будет молчать всю дорогу, но мы хоть доедем без проблем, а так. В этот момент кто-то задел меня сзади плечом, едва не сбив с ног. Ох, мать. Я подчеркнуто медленно обернулся на жутко знакомый запах пота. и концентрированной мочи. Там стоял тот самый странный тип в носках и шинели, выражение лица самое растерянное. Потом его глаза засветились от радости узнавания. Мужик широко улыбнулся мне, демонстрируя отсутствие двух зубов, и полным проникновенного драматизма голосом предупредил. «Ты я ж маг. Я тебя знаю. Не ходи туда». «Меня оттуда не выпустят?» Тебя выпустят. Её нет. Почему? Я б не выпустил. Хихикнул он и подтягивая сползающие штаны, слишком уж откровенно подмигнул девушке. Та естественно покраснела. У неё это быстро. Но по счастью, мужик не стал продолжать весёлый троллинг, отвалив в сторону площади Восстания всё той же подпрыгивающей походкой. Я посмотрел ему вслед, а когда обернулся к Нонне, Она уже взялась за ручку двери. Отступать было поздно. Спасибо за предупреждение, но ну вы. Испанский ресторанчик находился в полуподвальном помещении. Там всегда тень и прохлада, яркий интерьер на грани высокого китча и барселонской безвкусицы. Национальная кухня, дорогие вина, а по вечерам живая музыка. Хотя до вечера Я предпочел бы здесь не задерживаться, но у меня свои причины. Я пропустил Нонну вперед, распахивая передние двери. «Ой, как здесь красиво!» Высокий, предупредительный официант проводил нас к свободному столику. На многих стояла табличка «Бронь», хотя внутри было не больше пяти-шести человек. Из динамиков негромко звучали народно-испанские песни «Бронь». Гляна зажгли свечи, подали меню и поставили по фужеру холодной воды без газа. Кстати, это хороший ход. По располагает задержаться подольше. Пока Нонна изучала меню, водя пальчиком по страницам, я взял в руки барную карту. Вы не против бокала сухого красного? Риоха 2017 года классика. Судя по цене, должно быть неплохое вино. Спасибо, я не пью. Вы говорили, что не пьёте с незнакомцами, напомнил я. Она смутилась и согласилась немножечко попробовать. Потом мы утвердили поэрию с морепродуктами и курицей, большой поднос тапасов, выбор десерта договорились отложить, смотря как налопаемся. Ну и вино. Я всё-таки заказал сразу бутылку. Местечко не из дешёвых, признаю ещё раз, но их цены нельзя назвать неприличными с учётом места расположения на Невском. А значит, лютой аренды. Собственно, все и началось с принесенной риохи. Официант при нас откупорил бутылку, предложив мне понюхать пробку. Я вежливо подтвердил, что все соответствует. Парень кивнул, наполнив на четверть два больших тюльпанообразных бокала на тонких ножках. Мы осторожно чокнулись. Хрустальный звон несколько секунд оттенял густой аромат красного вина. Я покачал бокал. Давай об благородному напитку подышать, принюхался, сделал первый маленький глоток и чуть не поперхнулся, потому что Нонна, не теряя времени, выдала своё вино одним махом. Согласитесь, это не тот подвиг, которого можно было бы ожидать от свидетельницы Иеговы. Да, полный сюрпризов. Ой, что-то не так? Вскинулась была она, Потом повесила головку на бок. Ее глаза заволокло туманом, но спустя секунду Нонна так же резко вскочила. «Я знаю эту мелодию!» Она влезла с ногами на стул, и прежде чем мы с официантом попытались ее стянуть, неожиданно высоким, прекрасно поставленным голосом запела. «Засыпай, моя славная, нежная, яркая, грешная, звезды зажги в ночи, душу мою лечи, засыпай! Там, где любовь чиста, Словно глаза Христа, и под твоим окном мир мой вернётся сном. Засыпай. Ветер в твоих кудрях, первый не детский страх, станет таким же сном, тихой ночи крылом. Засыпай. Я никогда не видел, чтоб песня производила подобное впечатление. Текст простенький, музыка ненавязчивая, разве что исполнение. оказалось, во всём ресторанчике не было ни одного человека, который всеми фибрами души не кричал бы ей: "Возьми все мои деньги, только пой, только не останавливайся, только не уходи". Не весть откуда, кажется, прямо из пола заведения, выросли два гитариста, подхватив мелодию и задавая ритм. Нонна пела так, словно училась этому всю жизнь, и любые наставники шоу голос нервно курили в сторонке. Её поманили на сцену, и она пошла. Но всё-таки что-то было не так. А меня подобные подозрения бесят. Я не люблю не понимать, что происходит, поскольку